так что даже спустя десятилетия его не призвали к ответу за эту супружескую неверность. — Эй, задница! — Альфред рывком очнулся. Снова качка. Снова вибрация Гуннера Мирдала. — Кто тут еще в каюте? Задница! — Кто здесь? — спросил он, не то вызывающе, не то испуганно. Тонкие шведские одеяла отлетели в сторону, когда Альфред сел на койке, вглядываясь в полумрак и стараясь услышать звуки за пределами своего существа. Глуховатые люди наизусть, словно сокамерников, знают частоты, которые звенят у них в голове. Самым давним спутником Альфреда было контральто, ля первой октавы органа, трубный рев, сосредоточенный в районе левого уха. Уже три десятка лет он знаком с этим звуком, постепенно набиравшим громкости, до того стойким, что, казалось, он переживет самого Альфреда. В нем сквозила первозданная бессмысленность, свойственная вечному и беспредельному. Он был реален, как биение сердца, но не связан с реальным внешним объектом, звук ниоткуда. Под ним слышались голоса более слабые, более изменчивые. Запредельно высокие частоты, точно перистые облака, скапливались в стратосфере позади ушей. Причудливые, призрачно неуловимые, клавишные пассажи далекой Клеопы, Нестройные тоны среднего диапазона, то громче, то тише, будто в глубине его черепа ютились сверчки. Низкий ракочащий гул, словно волна все заглушающего дизельного рева, звук, в реальность которого, то есть именно в ирреальность, Альфред не мог поверить, пока не уволился из Мидленд пасифик и не расстался с локомотивами. Его мозг порождал эти звуки и прислушивался к ним, сроднился с ними. Вовне он слышал тихий ритмичный шелест дрожание собственных рук под простынями а еще загадочные шорохи воды, окружавшие его со всех сторон, в глубоко запрятанных капиллярах Гуннера Мирдала. И кто-то притаился там, в неясном пространстве, пониже горизонта, обозначенного матрасом. Будильник чеканит мгновение за мгновением. Три часа утра возлюбленная покинула Альфреда, Теперь, когда он больше прежнего нуждается в ее ласках, она ушла распутничать с санливцами помоложе. Тридцать лет была всегда готова к услугам, раскрывала ему объятия, раздвигала ноги ровно в десять-пятнадцать, предоставляла другой укромный уголок, утробу, куда он стремился вернуться. Альфред и сейчас мог встретиться с ней среди дня и ранним вечером но только не ночью в постели. Улегшись в кровать, он принимался шарить под одеялом и порой натыкался на костлявую конечность возлюбленной, за которую мог ухватиться на часок-другой, однако в час, в два, самое позднее в три, она наверняка исчезнет, даже не притворяясь, что по-прежнему принадлежит ему. Альфред боязливо покосился на белый нордический каркас деревянной койки, по ту сторону ржаво-оранжевого ковра. И спала, как мертвая. И вода шепчет в десятках тысяч труб. И дрожь. Он догадался, откуда идет эта дрожь. От машинных установок. Ведь когда строят роскошный круизный лайнер, стараются приглушить или замаскировать звуки машин один за другим, вплоть до самых низких частот, воспринимаемых слухом, а то и еще ниже. Однако свести их к нулю невозможно. Остается инфразвук, дрожь на частоте в два герца, неуничтожимый остаток, осадок молчания, навязанного могучему организму. Маленький зверек, мышка, шмыгнул среди густых теней в изножье койки инет, на миг Альфреду почудилось — будто весь пол распадается на множество подвижных корпускул. Потом мыши опять слились в одну наглую мышь, отвратительную мышь. Мягкие шарики помета, привычка грызть все подряд, назойливый писк. — Задница, задница! — насмехался незваный гость, выступая из тьмы в прикроватный сумрак. С ужасом Альфред признал гостя, разглядел характерные очертания, почуял гнилостный кишечный запах. Это не мышь, это какашка. «Проблемы с недержанием, ха-ха!» — сказала какашка. «Какашка-социопат, вырвавшийся на волю, вдобавок болтливая». Впервые она заявилась к Альфреду прошлой ночью и до такой степени напугала его, что лишь помощь и нет. Вовремя включенный свет и ласковое прикосновение жены к плечу предотвратили катастрофу. «Уходи!» — решительно приказал Альфред. Но какашка вскарабкалась на чистую постель. «Нордик Плэжелайнс» развалилась на простынях точно кусок мягкого сыра. «Бри» или слоистого вонючего «Козьего». И не надейся, приятель, заявила она, и разразилась смехом, буйным приступом пуканья, страх, что эта мерзость займет его подушку, был воспринят как приглашение. Вот она, размякла на подушке, поблескивает от удовольствия, шла, шла. Альфред вниз головой вывалился из постели, ударившись локтем о ковровый настил, ни за что хосе. — сказал какашка. — Сперва мне нужно попасть тебе в штаны. — Нет, непременно, приятель. К тебе в штаны, а оттуда на обивку. — Все перемажу. Везде оставлю след. Ух, и вонище будет. — Почему? Почему? Зачем тебе это? — Потому что мне так хочется. — проквакала какашка. Такова моя природа. — Чтоб я считалась чужими удобствами? — Прыгала в туалет, чтобы пощадить чьи-то чувства? — Это по твоей части, приятель. Это у тебя. Все, комлем вперед. И где ты очутился? Другим людям не помешало бы побольше щепетильности. Тебе бы ее поменьше. Вот я лично противник всяческих запретов. Чувствуешь позыв? Дай ему волю. Хочешь? Бери. Всяк должен ставить свои интересы на первое место. Цивилизации держится. «На самоограничении», — возразил Альфред. «Цивилизация! Тоже мне ценность!» «Что она для меня сделала?» Спускала в унитаз. Обращалась со мной как с дерьмом. «Но ты и есть дерьмо!» — вставил Альфред, в надежде убедить какашку. «Для того и придумали туалет!» «Кого это ты называешь дерьмом? Задница!» «У меня не меньше прав, чем у любого другого! Ясно?» «Право на жизнь, свободу и срамные части, ведь так сказано в Конституции Соединенных Штатов».